Глава 29 Клоды в комнате не было. Я спокойно выдохнула, значит, не придётся отвечать на неуместные вопросы. Тем более, что Дроу великолепно чувствовали ложь, с удовольствием сходила в душ, вымыла волосы. — Сейчас бы их феном высушить и уложить! — вздохнула я. Сколько мне не показывали бытовых заклинаний, они не получались. У меня либо совсем ничего не происходило, либо наоборот, получался слишком мощный выброс силы. Я так казённое полотенце прожгла, решив на нём потренироваться с заклинанием сушки. «Ладно, само высохнет», — махнула рукой. Пока оставалось время, села за конспекты. На следующей неделе начинались контрольные и зачёты по пройденным темам. Теперь... Когда побег отменялся, проблема была актуальной. Не меньше, чем с демонами. Но решение этой все же зависело полностью от меня, да и отвлекало от горьких мыслей. По закону подлости, чем больше старалась не думать о завтрашнем дне, тем чаще мысли к нему возвращались. Хоть бы какую информацию дали. Объяснили, что предстоит и зачем. Какой смысл? Разозлилась я. «А кто мешает самой выяснить?» «Точно!» — выпалила в тишину, а прозвучало как «Эврика!» теркопус Маингу!» «Хранитель библиотеки однозначно должен знать об этом!» Через пять минут уже поднималась на второй этаж аметистовой башни. Светлого дня поздоровалась с хранителем. «Алена?» — узнал гном. «Рад видеть!» «Проходи, рассказывай!» «Что привело?» корпус очень нужно. Подскажи, а есть ли история самой Академии? Что за крепость была тут раньше? Почему ее разрушили? Взгляд гнома мгновенно посерьезнел. Мужчина прищурился. А тебе зачем? Интересно. Не хитри. Что случилось? Волнуюсь из-за завтрашнего. Я слышала, инициацию проводят на каком-то источнике силы. Сами собой, как правило, источники не возникают. Вот и хочу узнать, что тут было и какой смысл во всем этом. Ишь ты шустрая какая. Не переживай, все нормально будет. Ничего страшного в инициации нет. Капнешь немного крови, постоишь на источнике и пойдешь учиться, куда определят. А если неправильно определят? Такого за 500 лет не было. Источник всегда показывает, к чему способности расположены. «Таркопус, а? Сколько лет ты здесь работаешь?» «Сто семнадцать годочков», — улыбнулся гном. «Потомственные мы хранители. До меня отец был, а перед ним дед. Все знания из уст в уста передаем. Все события храним и записываем». «Так, значит, есть история эта?» — уцепилась я за свое есть то она есть крякнул гном, но выдать могу только по специальному разрешению ректора имеется таковое если нет извини развел руками коротышка правила оговорил приходи помогу насупилась я э, э как задумался теркопус говорил но ты уж извини против правил пойти никак не могу Разве что... Что? Могу в зал инициации провести. Источник показать. А можно? Раз говорю «могу провести», значит, можно. Пойдемте. Не могла упустить такую возможность. Пойдем. Гном выбрался из-за стола. Показалось, что хранитель стал еще ниже. Открыв неприметную в стене дверцу, сделал знак следовать за ним. Я пошла. За дверью оказался небольшой тамбур с лестницей. Служебный ход. Спустились мы на шесть пролетов вниз. Гном что-то прошептал. Нажал ладонью на панель у стены, в которой открылся проход. Остройство такое же, какое и ведет в черный ход, обнаруженный недавно», — невольно отметила я. Миновав пару коридоров и тройку хитрых поворотов, Попали в просторную комнату. Несколько рядов кресел стояли напротив совершенно пустой стены. Ага, не хватало белой простыни, проректора и камеры. И свет выключить. Кинотеатр какой-то допотопный напоминает. Мысленно схихидничала я. Но оказывается, не так и ошиблась. Гном прочитал заклинание, причем отдельные слова я даже смогла разобрать. Что-то вроде «видеть», «желаю», «посвещение». Показалось, или стена пошла рябьем? Нет, не показалось. Темная фиолетовая краска вдруг засветилась, становясь с каждой секундой все бледнее и бледнее. Наконец поверхность стала прозрачной, открыв взгляду пустой зал. Громадное помещение без окон освещалось настоящими факелами. Каменные пол и стены из фиолетового камня казались черными и зловеще поблескивали в мерцающем отблеске огней. В центре четырехгранным лепестком, лежащим в сложенных вместе громадных ладонях, возвышался подиум. Между двух каменных запястьей виднелись вырубленные в камне ступени. Центр площадки диаметром около двух метров был идеально ровным. Из самой сердцевины композиции Торчал тонкий штырь с плоской блямбой на конце. Издалека он напоминал гигантский пестик. «Вот», — обрадовал гном, — «это и есть источник. Всего и нужно подойти, подняться по ступенькам и положить руку на керот». «Имеешь в виду ту грибную шляпку на ножке «Ага», — хихикнул Теркопус, «на керот». «А дальше?» «Дальше все». «Какой-нибудь из лепестков силы тебя выберет, а потом отправишься в ту сторону, где наибольшее проявление энергии будет. Там же будешь ждать, когда пройдут остальные адепты». «Если это источник...» «Почему он молчит, что ли? От него должно исходить излучение? Ну, или хоть что-то?» «Так запечатан он», — удивился гном моему вопросу, будто это знание само собой разумеющееся. «Ага. И много зрителей тут собираются. Интересное хоть представление?» э, «Да на самом деле не видно ничего. В момент инициации все преподаватели находятся в своих секторах. На экране им видна только магическая основа ритуала. Сила, энергии, потоки, цвета. Адепт, пока он не коснулся Кирота, вообще выглядит как серое пятнышко». Эээ, но они же знают, кто за кем будет входить в зал. Нет, все решает жребий, а на время ритуала входы-выходы блокируются. Понятно, что ничего не понятно, но хоть процесс более-менее ясен. Таркопус, если я хоть что-то поняла, то напротив каждого лепестка, символизирующего стихию, находится вот такой же зал, так? Получив утвердительный кивок, продолжила. «А этот, почему в стороне? Для особых зрителей?» «Верно, угадала». «Для особых», — подмигнул гном. «Здесь за ходом инициации следит сам император и узкий круг доверенных лиц. Выбирает батарейку помощнее», — угрюмо пошутила я. Вернулась в общежитие с еще большим количеством вопросов, чем уходила. «Если никто не знает, кто именно находится в зале...» Как потом демоны понимают, кого убрать в подопечные? Не на лбу же у адептов написано? Или есть лазейка? Странно. Все очень странно. В комнату, постучавшись, зашла Корни. — Привет. А ты почему не готовишься? — удивилась девушка. Сама она принарядилась в кокетливое темно-зеленое платьице из тонкой шерсти. Довольно смелый вырез скрывался под бежевой накидкой, отороченный лисьим мехом. Рыжие волосы накручены в тугие кудры и забраны на затылке в хвост, открывая изящную шейку. «Успею», — отмахнулась я, «тем более, что так наряжаться мне не для кого. А вот для кого так разрядилась корни, заинтересовало». Помнится, девушка ни с кем не встречалась с тех пор, как погибли Шейн с Робпом. Озвучила подруги вопрос. Так я, собственно, посоветоваться зашла. Корни явно смущалась. Маленькие ушки порозовели, а на щеках проступил слишком яркий румянец. Как думаешь, Клода сильно обидится, если я на вечеринку с Микласом приду? Ого, а парень времени даром не теряет. И еще вчера рвал и металл, а сегодня пригласил на свидание другую. Ну, Клода сама бросила парня. Он свободен в своем выборе. А ты-то что думаешь? Мик мне сразу понравился, еще когда не были, но он на меня внимания не обращал. Корни смутилась еще больше. Теперь лицо полыхало огнем. Дело твое, конечно. микла парень свободный, и ничего предосудительного вы не сделаете, если придете вместе. Только подумай хорошенько. Он пригласил тебя, потому что понравилось, или чтобы указать одной особе ее место. Считаешь, Мик сделал так назло ей? Ореховые глазки девушки потемнели, а губы вытянулись в тонкую линию. Не исключаю этот вариант, поэтому будь осторожна. Не позволяй оборотню слишком много, но и не гони прочь, если нравится. — Спасибо! — поблагодарила корни и выбежала из комнаты. — Ну вот, а мне-то за что? И зачем приходила? Разрешение спрашивать? Совет? Так кто я, чтобы их давать?